Сегодня нужда заставила его все-таки напомнить про премию сообщением. «Денег в кассе нет», — говорит, — «после праздников». Над макушкой журналиста нависла дурная весть долговязого гонца. Вот ж матьяра, как массажное кресло себе в кабинет покупать, так посещалка сайта за год удвоилась. Хотел возразить шмонку журналист, но его сбила трелесть двухтысячных. Звонил редакционный телефон, который старел на столе светы.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 «Суд подам на вас, варвар! Зачем было писать?» «Да как вам не стыдно, молодой человек? Брат послушал и купил таблетки из вашей статьи. Я его отговаривала. Не помогло. Потом к знахарке пошел и теперь в реанимации». Женщина зачем-то привела пригоршню фатальных примеров лечения усилителей и добавила. Нет, ну в самом деле умный же вроде мужик, институт кончил, а геморрой к бабке пошел лечить». «Нет, чтобы как нормальный человек в храм сходить!» Андрушу пробрало как мешок со смехом. Он даже попросил у женщины прощения, а напоследок посоветовал ее брату навестить проктолога и спросить, кому все-таки лучше поставить свечку – себе или Николаю Угоднику. «Не, ну а что? Ирина Витальевна вроде кандидатскую пишет, а как гороскоп по радио-то сразу «Так, тихо, сейчас овен будет!»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 Впрочем, юмор Андруши она тоже постепенно распробовала и уже не предлагала поесть мушьяка. «Охоту, конечно, но чур полторашку. Спасибо за заботу. Кстати, ты хорошо себя чувствуешь? А то вон люди боярышником паленым потравились. Волнуюсь за тебя». «Если бы ты знала, чем я сейчас займусь...» Поплевал на пальцы журналист и погряз к клавиатуре.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 Андруша уловил, что имеет дело с чрезвычайно счастливым собеседником. «Хорош! Ещё и коньяк притаранил!» — посоратствовал журналист. «И прям отстанут от клуба?» «Ну, Гринцев в администрации договорился. Ты типа его застремал, что если клуб закроют, его панкота накажет». В голосе Андруша отчётливо увидел, как жаба мечется по комнате, не зная, куда определить нож у радости.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 Чистым съесть арбуз провалился план. В липких пальцах рук нет моей вины.